21. Бленки. 70 градусов, 5 минут северной широты, 98 градусов, 23 минуты западной долготы. 5 декабря, 1847 год. Блёнки сдёрнул зубами рукавицу с правой руки, бросил её на палубу и вскинул свой дробовик. Традиция предписывала дежурным офицерам нести вахту безоружёнными, но капитан Крозе приказом положил конец этой традиции. Все люди на верхней палубе в любой час дня и ночи должны были при себе иметь оружие. Тонкая шерстяная перчатка, надетая под рукавицей, позволяла Блёнки просунуть палец в спусковую скобу дробовика, но руками мгновенно застыло в ледяном ветру. «Берри!» — крикнул Бленки в сторону погруженного во тьму левого борта. Он почти физически почувствовал, как воющий ветер подхватил два слога и швырнул обратно к корме. «Хэнфорд!» Теперь исчез и слабый свет фонаря у левого борта. Фонарь Дэви Лейсона на суд был бы виден с кормы в ясную ночь, но эта ночь была отнюдь не ясна. «Хэнфорд!» Мистер Бленки двинулся перед намерением обойти по русиновы шатёр со стороны левого борта, держа дробовик в правой руке, а фонарь в левой. В кармане у него лежали ещё 3 патрона, но по опыту он знал, сколько времени потребуется, чтобы вытащить их и зарядить ружьё на таком морозе. "Hurry!" проорал он. "Henfort, Lace!" Теперь вдобавок ко всему прочему существовала опасность, что трое мужчин перестреляют друг друга в вьюжной мгле на наклонной обледенелой палубе. Хотя, судя по всему, Алексберри уже разрядил свой дробовик. Второго выстрела не последовало, но Бленьки знал, что если он начнёт обходить Заиндевелы по русиновой навес со стороны левого борта, а Хенфорд и Лейс внезапно выйдут навстречу, на погоне мужчины могут пальнуть во что угодно. даже в движущийся фонарь. И все же он продолжал идти вперед. «Бэри!» — крикнул он, когда до поста у левого борта оставалось ярдов десять. Краем глаза он заметил какое-то движение во вьюжном мраке. Неясная тень, много превосходящая размерами человеческую фигуру. А потом раздался грохот громче любого оружейного выстрела. В следующий миг прогремел второй выстрел. Бленки, шатаясь, отступил к корме шагов на десять. Бочки, бочонки, ящики и прочие предметы корабельного имущества взлетели в воздух. Ему понадобилось несколько секунд, чтобы понять, что произошло. Обледенелый парусиновый шатер посреди палубы, растянутый к носу и к корме, внезапно рухнул, разбросав во все стороны сотни фунтов скопившегося на нем льда и снега и разметав по палубе хранившиеся под ним припасы. В основном бочонки с легковоспламеняемой смолой, Материалы для канапачине и ящики с песком, которыми посыпали снег, намеренно оставленный на палубе для лучшей теплоизоляции. Нижние реи и грот мачты, более года назад развёрнутые вдоль продольной оси судна и служившие своего рода коньковым брусом для навеса, с грохотом обрушились на главный люк. Теперь, когда тяжесть парусины, снега и реи придавила крышку люка, Бленки и остальные трое вахтенных не могли спуститься на жилую палубу, и оттуда никто не мог подняться наверх, чтобы выяснить причину грохота. Ледовый лоцман знал, что люди внизу скорее бросятся к заколоченному на зиму носовому люку и начнут открывать его, но на это уйдёт время. Интересно, будем ли мы ещё живы, когда они поднимутся на палубу, подумал Бленки. Двигаясь со всей возможной осторожностью по усыпанному песком утрамбованному снегу, покрывавшему покатую палубу, Бленки обошёл груду обломков, позади рухнувшего навеса, и двинулся по узкому проходу, остававшемуся вдоль правого борта. Перед ним выросла расплывчатая фигура. Продолжая держать фонарь в левой руке, Бленки вскинул дробовик, готовясь спустить курок. "Хенфорд!" воскликнул он, увидев бледное пятно лица посреди тёмной массы накрученных на голову шарфов. Польский парик мужчины находился в беспорядке. "Где ваш фонарь? Я уронил его." Матрос был без рукавиц и перчаток и сильно дрожал. Он приблизился ближе к Томасу Блынке, словно ледовый лоцман являлся источником тепла. Уронил, когда это существо сломало рельс, фонарь упал и погас. Что значит, когда существо сломало рельс? Раздражённо осведомился Блынке. Ни один зверь на свете не в состоянии сломать рельс. А оно сломало, сказал Хенфорд. Я услышал выстрел дробовика, потом Бэри прокричал что-то, потом его фонарь погас. Потом я увидел, как что-то громадное, страшно громадное, запрыгнуло на рей, и именно тогда все рухнуло. Я попытался выстрелить в существо, но ружье дало осечку. Я оставил его у планшири. «Запрыгнуло на рей?» — подумал Блынки. Рей-грот мачты находился на высоте двенадцати футов над палубой. Ни один зверь не мог запрыгнуть на него. И сейчас, когда мачта обросла ледяным панцирем, ни один зверь не мог залезть на нее. Слух он сказал: "Нам нужно найти Бэри. Ни что на свете не заставит меня пойти к левому борту мистер Бленки, делать и со мной что угодно. Прикажите боцману Джонсону всыпать мне 50 плетей, но я ни за какие еблаги блага в мире не пойду туда, мистер Бленки". Зубы у Хенффорда стучали так сильно, что Бленки с трудом разбирал слова. "Успокойтесь", резко сказал Бленки. "Никто никого не собирается наказывать. Где лесь?" Отсюда Бленкит должен был видеть фонарь Дэвида Лейса, горящий на носу, но носовую часть палубы окутывала тьма. Его фонарь погас одновременно с моим, проговорил Хенфорд с тучей зубами. Пойдите, возьмите свой дробовик. Я не могу вернуться туда, начал Хенфло. Чёрт тебя побери, проревел Томас Бленкит. Если ты твою мать не возьмёшь ружьё сию же минуту, 50 плитей покажутся тебе сущим пустяком по сравнению с тем, что тебя ожидает, Джон Хенфорд. А ну живо! Хенфорд рнулся с места. Бленки последовал за ним, не ни намик, не поворачивая спиной к груди по русине посреди палубы. Свет фонаря еле рассеивал метельную тьму, образуя сферу диаметром всего лишь фута в 10, и если не меньше. Ледовый лоцман по-прежнему держал дробовик наготове. Обе руки у него ныли от усталости. Хенффорд безуспешно пытался поднять дробовик явно онемевшими от холода руками. "Где чёрт возьми твои перчатки и рукавицы, приятель?" раздражённо спросил Блинки. Он оттолкнул матроса в сторону, а сам поднял дробовик. Убедившись, что ствол не забит снегом, он протянул оружие Хенффорду. В конце концов Блинки пришлось запихнуть ружьё матросу под мышку, чтобы тот поддерживал его обеими окоченевшими руками. Зажав под мышкой свой собственный дробовик, Бленьки выудили из кармана патрон. Зарядил ружьё Хенфорда и взвёл курок. "Если из-за той груды появится кто-нибудь крупнее меня или Лейса, прокричал он в ухо Хенфорду, перекрывая вой ветра. Целься и спускай курок хоть своими чёртовыми зубами". Хенффорд сумел кивнуть. "Я пойду вперёд, чтобы найти Лейса и помочь ему открыть передний люк", сказал Бленьки. В насабой части палубы, среди тёмной груды обледенелой парусины, обломков реи и перевёрнутых ящиков, не наблюдалось никакого движения. "Я не могу", начал Хенфорд. "Просто стой, где стоишь", резко сказал Блинки. Он поставил фонарь на палубу, рядом с до смерти напуганным мужчиной. "Не вздумай пальнуть в меня, когда я вернусь с Лейсом, или богом клянусь. Мой призрак будет преследовать тебя до самой твоей смерти, Джон Хенфорд". Хенфорд с новы к ивну Бледное пятно лица качнулось вперёд. Бленки двинулся к носу. Через дюжину шагов он оказался за пределами круга света от фонаря, но ночное зрение всё не возвращалось. Твёрдой крупинкой снега бесполезно секли лицо. Крепчающий ветер над головой завывал в остатках растрёпанных и изорванных снастей. Здесь было так темно, что Бленки пришлось взять дробовик в левую руку, руку в рукавице, чтобы правой нащупать обледенелый планширь. Насколько он мог судить, и здесь, ближе к носу, рейгрот мачты тоже сломался и обрушился на палубу. "Лейс!" крикнул он. Громадная фигура, мутно-белая в метельном мраке выросла над грудой парусины и преградила блэнкий путь. В такой темноте ледовый лоцман не видел, является ли существо белым медведем или демоном, и находится ли он в 10 футах от него или в 30. Но он ясно видел что оно полностью преградило путь к носу. Потом оно встало на задние лапы. Бленки видел только расплывчатый серый силуэт существа, размеры которого мог судить лишь по тому, что оно заслонило его от южного ветра. Но зверь был поистине огромным. Крохотная треугольная голова, если там, в темноте он видел действительно голову, поднималась выше уровня реи. недавно служившего коньковым брусом для парусиновой крыши. В белесом треугольнике головы он разглядел две черных дыры. Глаза. Но они находились на высоте по меньшей мере четырнадцати футов над палубой. Этого не может быть, подумал Томас Бленки. Существо двинулось к нему. Бленки перекинул дробовик в правую руку, упер приклад в плечо, подхватил ложе рукой в рукавицы и спустил курок. Когда полыхнуло пламя, ледовый лоцман на долю секунду увидел чёрный, мёртвый акулий глаз, впиренный в него. Нет, вовсе не акули, осознал он в следующий миг, ослеплённый вспышкой выстрела, а два чёрных круглых глаза, гораздо более злобных и осмысленных, чем даже у акулы, и безжалостный, неподвижный взгляд хищника, видевшего в вас лишь добычу. И эти бездонные чёрные глаза находились высоко над ним. над широченным, шире размаха рук Бленки плечами, и стали приближаться к нему, когда громадная фигура подалась вперёд. Бленки швырнул в существо драбовик, время не перезаряжать его не было, и прыгнул к вантам. Только благодаря сорокалетнему опыту плавания, ледовый лоцман, даже не попытавшись ничего рассмотреть в метельной тьме, не промахнулся мимо обледенелтых вант. Он вцепился в них правой рукой без рукавицы, рывком подтянул ноги, судорожно нашарил башмаками выблинки, стянул зубами левую рукавицу и начал карабкаться вверх, вися чуть не вниз головой на внутренней стороне косо натянутых над палубой тросов. В шести дюймах под ним что-то рассекло в воздух с силой двухтонного тарана, раскаченного в полный размах. Бленки услышал, как три толстых продольных троса трещат, рвутся, не может быть и лопается со свистом взлетая вверх и едва не сбрасывая бленки на палубу он с трудом удержался перебросив левую ногу на внешнюю сторону уцелевших вант он нашёл опору на обледенелой выбленке и начал карабкаться выше ни на секунду не останавливаясь томас бленки двигался с проворством мартышки точным подобием который он являлся в возрасте 12 лет когда считал что мачты паруса в ванте и в верхней такелаж трёхмачтового военного корабля, где он служил юнгой. Всё придумано и изготовлено служащими британского военно-морского флота, единственно для удовольствия и развлечения. Он находился уже на высоте 20 футов над палубой и приближался к марсарею, развёрнутому как положено под прямым углом к продольной оси корабля. Когда жуткий зверь внизу снова ударил по вантам у основания, сбивая ледяной панцирь с планшери с мясом вырывая болты, кофель нагеля и железные блоки из гнезд. Оборванные снасти взвивались вверх, устремляясь к мачте. Бленки знал, что от тяжелого удара обледенелых тросов он сорвется и кувырком полетит вниз, в лапы и зубы чудовища. По-прежнему, ничего не видя в темноте, дальше, чем на пять футов, ледовый лоцман прыгнул гротом Марсрею. Окоченевшими руками он ухватился за Ре и Леер над ним. Одновременно найди одной ногой Пятнерса. Перемещаться по Пятнерсу удобнее было бы босиком, знал Блынки, но только не сегодня. Поднявшись, он забрался на грот Марсрей, находившийся на высоте более 25 футов над палубой, и обхватил обледенелый дубовый брус руками, припав к нему всем телом, точно перепуганный всадник на понёсшем коне или лихорадочно шаря на ногах в поисках Пятнерса, чтобы в него упереться. При обычных обстоятельствах, даже в темноте, на сильном ветру со снегом, любой приличный матрос без особого труда забрался бы ещё на 60 футов выше, к верхним реям и такелажу, и достиг бы салинга, откуда мог бы выкрикивать оскорбления своему обезкураженному преследователю, словно шимпанзе, швыряющее вниз косы с абсолютно недостижимой высоты. Но в эту декабрьскую ночь на терроре не было верхних реев и такелажа. Здесь, наверху, не было места, где бы мог чувствовать себя в полной безопасности человек, удирающий от существа невероятной силы, способного сломать гротарий. Год назад, в сентябре, Бленки помогал Кразе и Гари Пеглару формарсовому старшине, когда они готовили террор к зимовке во второй раз за время экспедиции. Работа была непростая и не безопасная. Они сняли и уложили на хранение под палубой Реи и снасти Бегучева-Такилаша. Потом с великой осторожностью сняли брам с тенги и с тенги. С великой осторожностью, поскольку при малейшей ошибке в обращении с лебедкой и шкивом или при внезапном запутывании снастей тяжелые мачты могли рухнуть вниз, пробив все палубы и днище корабля, как массивное копье пробивает доспехи. Но если бы верхний рангоут остался на месте, за бесконечную зиму на нем наросли бы многие тонны льда. И тогда ледяные обломки постоянно сыпались бы вниз под объём снарядов, угрожая жизни вахтников и прочих людей на палубе. А кроме того, от тяжести наросшего льда корабль мог перевернуться. Когда на палубе остались лишь три жалких обрубка мачт (в скобках). Для моряка зрелище столь же безобразное, как безногий инвалид для художника. Бленки мог проследить за тем, чтобы все оставшиеся снасти стоящего такелажа были ослаблены. Излишне сильно натянутая парусина и тросы просто не выдержали бы веса снега и льда. Даже шлюпки террора, два больших вильбота и два тендера поменьше были сняты со своих мест, перевёрнуты вверх днищем и уложены на лёд. Сейчас Томас Блэнки находился на грота Марс-рей, на высоте 25 футов над палубой, и выше оставался всего один рей, причём все тросы, ведущие к третьему и последнему рею, Обрасли толстой и скользкой ледяной коркой. Сама гротмачта представляла собой ледяной столб, облепленный спереди снегом. Ледовый лоцман покрепче обхватил реи ногами и напряжённо смотрел со ветельный марак внизу. Там царила кромешная тьма. Хенфорд либо погасил фонарь, либо кто-то сделал это за него. Бленки решил, что матрос либо трусливо прячется в темноте, либо уже погиб. В любом случае помощи от него ждать не приходилось. Распластаны на пятнерсами блёнки, посмотрел налево и увидел, что на носу, где стоял в вахту Дэвид Лейс, фонарь тоже не светит. Блёнки прищурился, селись разглядеть получше существо внизу, но там всё находилось в движении. Разорванная парусина хлопала на ветру, по наклонной палубе катились бочонки и скользили упаковочные клетки. И он сумел различить в густом мраке лишь расплывчатую тёмную фигуру, которая пробиралась к грод мачте, раскидывая в стороны трёхсотфунтовые бочки с песком, точно полуи кегли. Оно не сможет забраться по мачте, подумал Бленки. Он почувствовал пронизывающий холод ледяными ногами, грудью и пахом. Пальцы рук в тонких перчатках начали неметь. Он где-то потерял свой уэльский парик и шерстяной шарф. Он напряг слух и зрение, надеясь услышать стук откинутой крышки переднего люка и крики мужчин. Надеясь увидеть горящие фонари многочисленной спасательной команды. Но на собой часть палубы оставалась погружённой во тьму. Неужели оно чем-то завалило и передний люк тоже? Ладно, по крайней мере, оно не сможет залезть на мачту. Ни одно существо таких размеров не способно на это. Ни один белый медведь. Если это белый медведь, не имеет подобного опыта. Существо начало карабкаться вверх по ослабленной грот-мачте. Бленки чувство, как она сотрясается всякий раз, когда чудовище вонзает когти в дерево. Он слышал глухие шлепки, царапающие звуки и ворчанье, густое, утробное ворчанье. Существо карабкалось вверх. По всей вероятности, оно уже достигло уровня гроттери. Бленки напряжённо всмотрелся в темноту и различил, как ему показалось, мощное мускулистое тело, голову и гигантские передние лапы или руки длиной в человеческий рост, которые уже вцепились когтями в мачту выше уровня гротарии, в то время как мощные задние лапы с такими же когтями опирались на расщеплённые обломки, оставшиеся от гротарии. Бленки медленно пополз вперёд по обледенеллому гротамарсрию. крепко обхватывая руками и ногами, сотрясаемый ветром, десятидюймовый круглый брус, словно неистовый любовник предмет своей страсти. На обращённой к носу стороне, неуклонно сужающегося рея, поверх ледяного панциря налип двухдюймовый слой свежего снега. Блэнки упирался ногами в пятнерсы. Громадное существо на грот мачте достигло уровня грота марсе, на котором находился блэнки. Ледовый лоцман мог видеть гигантского зверя, только сильно выворачивая голову и глядя через плечо. Да и тогда различал чудовище лишь как огромную белую пустоту, поглощающую часть мачты. Внезапно Рейс отряд толчок столь мощный, что Бленки буквально взлетел в воздух, а потом рухнул обратно, больно ушибив яйца и живот, и задохнувшись от удара о брус. Он точно сорвался бы вниз, если бы обе руки и одна нога у него не были крепко опутаны Пятнерсы, находившимися прямо под обледенелым реем. По ощущениям казалось, будто железная лошадь, взбрыкнув, подбросила бленки на 2 фута в воздух. Последовал второй удар, от которого бленки подкинуло на 5 футов в темноту в 30 футах над палубой. Но он успел подготовиться, вцепившись в брус со всей мочи. Однако сотрясение было настолько сильным, что Бленки соскользнул с обледенелого рея и беспомощно повис под ним, с по-прежнему запутанными в пятнарсах, онемевшими руками и ногой. Он с трудом подтянулся и заполз обратно на рей, когда последовал третий и самый сильный удар. Ледовый лоцман услышал треск, почувствовал, как толстый брус подается вниз и осознал. что всего через несколько секунд или время, через которое передняя лапа невероятного размера и невообразимой силы нанесет заключительный удар. Он сам, Рей, Лейра, Пятнерсы, Шконты и бешено раскачивающиеся снасти стоящего текелажа рухнут с 25-футовой высоты на палубу, заваленную парусиной, обломками Рея, бочонками и ящиками. Бленки сделал невозможное. На наклонном, трещащем, обледенелом рее он поднялся сначала на колени, а потом на ноги. Разъезжавшийся на покрытой снегом скользкой поверхности бруса, несколько секунд постоял, комично и нелепо размахивая руками, чтобы удержать равновесие на воющем ветру, а затем прыгнул в темноту, выставив вперёд руки с намерением ухватиться за одну из невидимых шкотوف, который должен был находиться. Мог находиться где-то там. Если принять в расчет наклон корабля на нос и напор метельного ветра на тонкие тросы, а также сделать поправку на сильную вибрацию гротом Марс-Рея, сотрясаемого непрерывными ударами жуткого существа. Бленки промахнулся руками мимо единственного троса, болтающегося в темноте. Он ударился об него замерзшим лицом, но в падении все же успел ухватиться за него, проскользил по нему всего футов на шесть вниз. А потом начал лихорадочно карабкаться вверх к третьему и последнему рею на укороченный грот-мачте, находившемуся на высоте менее 50 футов над палубой. Под ним раздался рёв, потом грохот рухнувшего на палубу грота Марсрея со снастями и бегучего и стоячего такелажа. Потом ещё громче прозвучал рёв чудовища, сидевшего на мачте. Этот шкот представлял собой тонкий пеньковый канат, болтающийся на расстоянии ярдов 8 от мачты. Он предназначался для того, чтобы быстро спускаться по нему от салинга или верхних реев, но не для того, чтобы по нему подниматься. Но Бленки стал подниматься. Хотя трос был покрыт ледяной коркой и раскачивался на ветру, хотя Томас Бленки больше не чувствовал пальцев на правой руке, он карабкался по тросу с проворством 14-летнего гардемарина, резвящегося на верхних вантах вместе с другими мальчишками после ужина тропическим вечером. Он не смог забраться на верхний рей, обросший слишком толстым ледяным панцирем, но нашел подвернутые обледенелые пятнарсы под ним и перелез на них с троса. Куски льда, отколовшиеся от распущенных пятнарсов, полетели вниз. Бленке показалось, что он слышит стук и треск в новой части палубы, словно кразье и матросы взламывали наглухо задраенный передний люк топорами. Распластавшись на обледенелых пятнарсах, как паук, Бленгий посмотрел вниз и налево. Либо метель несколько утихла, либо ночное зрение у него отчасти восстанавливалось, либо и первое, и второе. Он видел чудовище. Оно продолжало упорно карабкаться вверх к третьему и последнему рею. Оно казалось таким огромным на грот мачте, что походило на крупного кота, взбирающегося по слишком тонкому стволу молодого деревца. — Только разумеется, — подумал Бленки, — у него нет решительно ничего общего с котом, если не считать того единственного факта, что оно передвигается, глубоко вонзая когти в обросшую ледяным панцирем дубовую мачту, укрепленную с железными ободьями, от которой пушечные снаряды среднего калибра отскакивают, как мячики. Бленки медленно перемещался по пятнарсам концурия, подвернутый замерший парус трещал, Точно перекрохмаленный миткаль и куски льда дождём сыпались с него вниз. Гигантский зверь достиг уровня третьего рея. Блынки почувствовал, как рей сотрясается, а потом проседает, когда громадное существо переносит на него часть своего веса. Представь, как оно забрасывает огромные передние лапы на рей по обе стороны от мачты. Представь Как одна мощная лапа шириною с его грудь поднимается, чтобы нанести удар по брусу, более тонком, чем два предыдущих, Бленки Попольс быстрее. Он уже находился почти в 40 футах от мачты, уже за пределами палубы, темневшей в 50 футах внизу. Матрос, сорвавшийся с реи или патнерсов, здесь упал бы в море. Если Бленки сорвётся, он упадёт на лёд с высоты 60 футов. Головы и плечи бленки внезапно запутались в каких-то тросах. Всё кончено. Он попал в ловушку. И в первый момент он едва не завопил от ужаса, но в следующий миг понял, что это такое. Снасти стоячего такелажа в ванты с бленками, изначально натянутые между бортом и вторым сталингом, но на зиму перекинутые на верхушку укороченной грутмачты, чтобы рабочие команды могли складывать здесь лёд. Снасти такелажа правого борта, вырванной из многочисленных креплений на палубе двумя ударами гигантской лапы, сейчас достаточно сильно обрушил лёд, чтобы сеть из продольных и поперечных тросов приобрела свойство паруса и подхваченная ветром, отлетала далеко за правый борт судна. И снова Бленки действовал без раздумий. Раздумывать над такого рода следующим шагом на высоте 60 с лишним футов над льдом, значило принять решение отказаться от него. Он перепрыгнул со скрипящих петнерсов на раскачивающиеся ванты. Как он и ожидал, под тяжестью его тело в ванты полетело обратно к грот-мачте. Он пронёсся в пути от громадного мохнатого чудовища. В темноте было трудно рассмотреть что-либо, помимо общих очертаний и ужасной фигуры. Но треугольная голова размером с туловище бленки резко повернулась на шее, слишком длинной и гибкой, чтобы принадлежать существу по всестороннему И зубы, длиннее окоченевших пальцев Бленки, громко лязгнули, сомкнувшись в воздухе прямо у него за спиной. Ледовый лоцман почувствовал зловонное дыхание чудовища. Жаркое дыхание хищного зверя с запахом гнилого мяса, а не с тяжелым рыбным духом, исходившим из открытых пастей полярных медведей, которых они убивали и свежевали на льду. Смрадный запах разложившейся человеческой плоти, смешанной с серой, накатил на него горячей волной, точно струя воздуха, вырывающаяся из открытой топки парового котла. В тот момент Томас Блэмки понял, что матросы, которых он мысленно обозвал суи и верными дураками, на самом деле правы. Это существо являлось только же демоном, сколько животным из плоти, крови и белого меха. Оно являлось воплощением некой силы, которая надлежало ублагать, которой следовало поклоняться. или же просто спасаться от неё бегством. Пролетая над серединой палубы, он на мгновение испугался, что тросы под ним зацепятся за обломки реев или наткнутся на снасти стоячего такелажа лев в аборда. И тогда существу останется лишь подтянуть наверх оборванные ванты вместе с ним, точно рыболовную сеть с большой рыбой. Но инерция движения, приданная тросом весом Бленки, унесла его на пятнадцать или больше футов за продольную ось судна, к левому борту. Теперь с Настей собирались качнуться в обратном направлении и отнести Бленки прямо к левой передней лапе чудовища, которую оно уже вытягивало в метельном мраке, чтобы схватить добычу. Бленки извернулся всем телом, бросая свой вес в сторону носа, почувствовал — как неповоротливые обледенелые ванты меняют направление движения, а потом повис на руках, болтая ногами в попытке нашерять третий рей со стороны левого борта. Он зацепился за него башмаком, пролетая над ним. Подошва проехалась по обледенелому брусу и скользнула, но когда ванты качнулись в обратном направлении, Бленки нашёл рей обеими ногами и оттолкнулся от него изо всей силы. Ванте снова пролетели мимо Гротт Мачты, но на сей раз, уклоняясь в сторону кормы. Блинки по-прежнему висел на руках, дрыгая ногами в воздухе, на высоте 50 футов над рухнувшим парусниновым тентом и разбросанными по палубе запасами корабельного имущества. И он потянулся к трусам по возможности ближе, когда проносился мимо Гротт Мачты и существа, подстерегающего его там. Как кистая лапа рассекла в воздух меньше, чем в 5 дюймов от его спины. Несмотря на весь свой ужас, Бленки почувствовал удивление, смешанное с восхищением. Он знал, что после толчка ногами его отнесло почти на 10 футов от грота мачты. Должно быть существо или дьявол глубоко вонзило когти правой лапы или руки в мачту, а само повисло в воздухе, выбрасывая к нему левую когтистую лапу. Но оно промахнулось. Оно не промахнётся, когда Бленки качнётся обратно ближе к грот мачты. Бленки схватился за крайнюю ванту и соскользил вниз по ней с такой скоростью, с какой скользил бы по обычному канату, обдирая онемевшие пальцы о поперечные тросы, передвигаясь рывками и каждую секунду рискуя сорваться вниз в темноту. В конце вант достигли крайней точки своей дуги, где-то за планширем правого борта, и начали движение в обратном направлении. Всё ещё слишком высоко, подумал Бленки, когда снасти качнулись назад к грот-мачте. Существо легко могло схватить тросы, пролетающие над средней линией судна, но теперь бленки находился в 20 футах ниже уровня третьего рея и спускался всё ниже. Лихорадочно перебирая руками вы бленки, существо начало подтягивать наверх всю массу снастей. Просто уму непостижимо, какая жуткая силеща. Успел подумать Томас Бленки, когда целая тонна или полторы обледенелых снастей, свисающими на них человеческим существом, стала рывками подниматься наверх, выбираемая с такой лёгкостью и уверенностью, с какой рыбак вытаскивает из воды сеть с рыбой. Ледовый лоцман сделал то, что решил сделать в последние 10 секунд своего полёта обратно к грот-мачте. Продолжая скользить вниз по вантам, он одновременно принялся раскачиваться всем телом взад-вперёд. Представляя себя мальчишкой, раскачивающимся на канате, увеличивая амплитуду своего движения по поперечной дуге, в то время как существо продолжало подтягивать снасти наверх. Как бы быстро он не спускался, снасти поднимались с равной скоростью. Он достигнет нижнего конца ванг к тому времени, когда существо потащит его к себе и опять окажется на высоте 50 футов. Но пока длины ван хватало, чтобы он мог раскачиваться с амплитудой 20 футов, держа себе и ме руками за продольные тросы и встав обеими ногами на поперечные, он закрыл глаза и снова представил себя мальчишкой, раскачивающимся на канате. Меньше чем в 20 футах над ним раздалось предупреждающее покашливание. Затем последовал сильный рывок, и снасти вместе с бленки взлетели ещё на 5 или 8 футов вверх. Не зная, находится ли он сейчас в двадцати футах над палубой или в сорока пяти, думая лишь о том, чтобы поймать момент, когда он окажется в максимальной близости от правого борта, Бленки, дождавшись означенного момента, рывком развернулся на месте со снастями, оттолкнулся ногами от выблинки и взлетел в воздух под нагруженным во тьму правым бортом. Падение казалось бесконечным. Первым делом Бленьки перевернулся в воздухе, чтобы не приземлиться на голову или на спину или на живот. Лёд под ним не спружинит, разумеется, палуба или планширь тем более. Но теперь он уже ничего не мог поделать. Ледовый лоцман понимал, что сейчас его жизнь зависит от элементарных расчётов из области ньютоновской физики. Он стал живой иллюстрацией к простейшей задачке из учебника баллистики. Бленьки почувствовал что планширь правого борта проносится в нескольких футах под ним, и едва успел потянуть ноги и выставить вперед руки, прежде чем приземлиться на снежный откос, который спускался от приподнятого под давлением льда террора. За секунды своего слепого полета к правому борту ледовый лоцман произвел счисление путей с максимальной возможной точностью, постаравшись вылететь за твердую, как цемент, ледяную тропинку, по которой члены команды сходили с корабля и поднимались на борт. Но также избежать приземления на место, где под трёхфутовым слоем снега лежали перевёрнутые вверх днищем вельботы, накрытые парусиной. Он приземлился на снежный склон сразу за ледяной тропинкай и чуть ниже засыпанных снегом вельботов. От страшного удара у него перехватило дыхание. Что-то треснуло или хрустнуло в левой ноге. Бленки успел вознести всем божествам, бодрствовавшим в эту страшную ночь, отчаянную мольбу о том, чтобы это оказалась порванная сухожилие, а не сломанная кость. А потом он кубарем покатился по длинному крутому откосу чертыхайс и вскрикивая от боли, вздымая тучи снега посреди великой метели, бушевавшей вокруг корабля. Примерно через 30 футов на заснеженном морском льду Бленки остановился, перекатившись на спину. Он поспешно оценил своё состояние. Руки не были сломаны, хотя он проверил правую кисть. Голова, похоже, осталась целой. Рёбра мучительно ныли, и он не мог дышать полной грудью. Но вполне возможно, подумал он, здесь дело скорее в страхе и нервном напряжении, нежели в сломанных рёбрах. Но вот левая нога болела жутко. Бленки знал, что должен вскочить на ноги и бежать сейчас же, но не мог выполнить свой собственный приказ. Он чувствовал себя весьма недурно, лёжа на спине с раскинутыми в стороны конечностями. А давай тепло своего тела льду под собой, в воздуху над собой. Пытайся дышаться и собраться мыслями. Теперь он естественно слышал крики людей на носу корабля. Появились круги света, не более 10 футов в диаметре, исчерченные горизонтальными линиями, несумого ветром снега. Потом Бленки услышал глухой грохот и треск, с которым существо скользнуло с грот-мачты на палубу. Снова раздались крики. Теперь тревожнее, хотя мужчины вряд ли могли отчётливо разглядеть существо, находящееся в отдалении от носа. Среди груды сломанных реев, оборванных снастей, такелажа и опрокинутых бочек посреди палубы грохнул выстрел дробовика. Преодолевая боль, Томас Блэнки встал на четвереньки. От тонких шерстинок перчаток ничего не осталось. Обе руки у него были голые, и головной убор он потерял. Длинные седые волосы, прежде заплетённые в косичку, расплелись во время его акробатических упражнений и теперь развевались на ветру. Он не чувствовал пальцев, лица, ступней, но всё остальное, так или иначе, болело. Существо, освещённое светом фонарей, перемахнуло через низкий планширь правого борта, поджав все четыре огромные лапы. Бленки в мгновение ока вскочил на ноги и секунду спустя уже бежал в темноту. окутувавшую замерзшее море только удалившись ярдов на 500 от корабля, поскальзываясь, падая, поднимаясь и снова пускаясь бежать, он ясно осознал, что с таким же успехом он мог подписать свой собственный смертный приговор. И это после всех усилий, подумал он. Ему следовало оставаться поблизости от корабля. Следовало обоезжать заваленные снегом вильботы, уложенные вдоль носовой части правого борта, перелезть через бушприт Сейчас, наровившись уйти поглубже в лёд и броситься к левому борту, взывая о помощи к людям на палубе. Нет, осознал Блынки. Тогда бы он погиб ещё прежде, чем успел продраться сквозь путаницу сностей носового такелажа. Чудовищное существо настигло бы его через 10 секунд. Почему я побежал в этом направлении? До намеренного падения со сностей у него был план. В чём чёрт поберён заключался? Бленки слышал глухой топот и скрип снега позади. «Кто-то?» — в скобках. «Кажется, фельдшер Серебуса, Гуцер», — говорил ему и другим матросам, какую скорость развивает белый медведь в погоне за жертвой. «Двадцать пять миль в час?» «Да, по меньшей мере». А Бленки никогда не умел бегать быстро. И сейчас ему приходилось огибать серраки, торосные гряды и расселены во льду, которых он не видел в темноте, пока он не оказывался в нескольких дюймах от них. Вот, почему я бежал в этом направлении. Вот в чём заключается мой план. Существо рысцой бежало за ним, огибая те же сераки и таросные гряды, между которыми неуклюже петлял в темноте блёнки. Но ледовый лоцман задыхался и хрипел, точно порванный кузнечный меха, в то время как громадный зверь позади него лишь слегка похрюкивал, забавляясь, предвкушая Глухо топая войду лапами, каждый шаг которых имел длину в 5 шагов бленки. Сейчас Бленки находился ярдо в ярдах 200 от корабля, врезавшись правым плечом в ледяную глыбу, замеченную слишком поздно, чтобы успеть уклониться от неё в сторону и почувствовав, как оно немеет, присоединяясь к прочим онемевшим частям тела, ледовый лоцман вдруг осознал, что был слеп, как летучая мышь всё время, пока мчался во весь дух по замершему морю. Огни фонарей на терроре теперь остались далеко, далеко позади, страшно далеко. И у него не было ни времени, ни причины оглядываться на них. Сейчас, когда он удалился на такое расстояние от корабля, они едва брезжили в темноте и могли только отвлечь Бленки от дела, которое заключалось в том, осознал Бленки, что он бежал петля и лавируя между препятствиями. по запечатленной в памяти карте, изрезанных расселенными и утыканными малыми айсбергами ледяных полей, простиравшихся вокруг террора до самого горизонта. За последний год с лишним Бленки досконально изучил замерзшее море со всеми участками льда, торосными грядами, айсбергами, ледяными взбросами и на протяжении нескольких месяцев имел возможность заниматься своими наблюдениями при слабом свете арктического дня. Даже зимой выпадали такие часы в вахты, когда при свете луны и звезд он обследовал ледяные поля вокруг корабля профессиональным взглядом. Здесь, примерно в двухстах ярдах от террора, за последней торосной грядой, через которую он только что перебрался, в скобках, он слышал глухой топот существа меньше, чем в десяти ярдах позади. Находилось скопление наваленных друг на друга флобергов, размеров с крестьянский дом, маленьких айсбергов, отколовшихся от своих крупных собратьев, и образовавших подобие крохотного горного массива. Словно поняв, куда направляется жертва, незримый преследователь позади злобно заворчал и прибавил скорость. Слишком поздно. Обогнув последний высокий серак, Бленки оказался на участке, заваленном ледяными глыбами. Здесь мысленная карта местности подвела его. Нагромождение миниатюрных айсбергов он видел только издалека или через подзорную трубу. И он с разбегу врезался в ледяную стену, шлёпнулся на задницу, а потом стремительно сполз по снегу на четвереньках, в то время как существо сократило дистанцию между ними до нескольких ярдов, прежде чем он успел перевести дыхание и собраться мыслями. Щель между двумя ледяными валунами была меньше 3 футов шириной. Бленки юркнул в неё, по-прежнему на четвереньках, не чувствуя голых рук, казавшихся чужими и далёкими, как чёрный лёд под ним. За долю секунду до того, как существо достигло расселины, и запустило в неё гигантскую переднюю лапу. Усилием воли ледовый лоцман выбросил из головы все образы котов и мышей, когда огромные когти царапнули по льду, высекая фонтанчик ледяной крошки в 10 дюймах от подошв его башмаков. Он с трудом встал на ноги в узкой расселине, упал, снова встал и спотыкаясь пошёл вперёд в кромешном мраке. Всё без толку. Ледяной тоннель оказался слишком коротким, менее 5 футов. И вывел Бленки на открытое пространство между обломками айсбергов. Он уже слышал, как существо передвигалось прыжками и утробно прихрюкивая, огибая ледяную глыбу справа от него. Он с таким же успехом мог стоять посреди крикетного поля, и даже узкая расселина со стенами, скорее из снега, чем из льда, представляла собой лишь временное убежище. Там можно прятаться в темноте лишь в минуту-другую, пока существо не расширит вход в тоннель и не протиснется в него. Там можно только умереть. Отшлифованные ветром маленькие айсберги, которые он видел с корабля в подзорную трубу, находились... где же? Слева от него, подумал Бленки. Он бросился налево, миновал ледяные башни и сыраки, не способные служить укрытием. Перебрался через трещину во льду глубиной всего лишь пару футов. Вскарабкался на невысокую торосную гряду, сорвался, скользнул обратно вниз, снова вскарабкался и услышал, как существо стремительно выскакивает из-за ледяной глыбы и останавливается в десяти футах позади него. Айсберги начинались сразу за этим ледяным валуном, за валуном с отверстием в нем, который он видел в подзорную трубу. Эти ледяные горы находились в движении день и ночь. Они разрушаются, снова вырастают, и меняет форму под давлением окрестных льдов. Существо карабкается по склону позади него, взбираясь на плоская, но ледяная плато, где сейчас стоит бленки, расселены трещины. Ледяной тоннель ни одного достаточно широкого, чтобы он мог проскользнуть в него, спрятаться, переждать. В маленьком перевёрнутом айсберге справа от бленки темнело единственное отверстие футов 4 высотой. В облаках образовался крохотный разрыв, через 5 секунд затянувшийся. И при слабом свете звёзд Блэнки успел рассмотреть чёрный провал овальной формы в серой ледяной стене. Он рванулся к нему и принялся протискиваться внутрь, не зная, уходит ли ледяной тоннель в глубину на 10 ярдов или на 10 дюймов. Он не пролеззал в отверстие. Объём места зимнего обмундирования, свитера, поддёвки, толстая шинель не давала пролезть. Бленки принялся лихорадочно срывать с себя одежду. Существо преодолело последний участок склона и встало на задние лапы позади него. Ледовый лоцман не видел этого. Он даже не обернулся, боясь потерять лишнюю секунду, но почувствовал, что оно встаёт на задние лапы. Не оборачиваясь, он швырнул шинели подёвки назад в сторону чудовища, подкинув тяжёлой одежды по возможности выше. Существо удивлённо фыркнуло, Волна сморødного серного запаха прокатилась в воздухе, а потом раздался треск, раздираемый когтями одежды. В следующий миг отброшенных далеко в сторону. Но своим отвлекающим манёвром Бленьки выиграл секунд 5 или больше. Он нырнул в отверстие в ледяной стене. Плечи проходили в него только-только. Бленьки отчаянно задёргал ногами, скользя башмаками по льду, и наконец нашёл точку опоры. Он бил коленями, судорожно царапал когтями лед в попытке за него зацепиться. Бленке успел углубиться в тоннель всего на четыре фута, когда существо предприняло попытку вытащить его оттуда. Для начала оно сорвало с него правый башмак и оторвало часть ступни. Линовый лоцман почувствовал страшный удар когтистой лапы и подумал, понадеялся, что она оттяпала ему только пятку. Но у него не было возможности проверить, так ли это. Задыхаясь, преодолевая внезапную острую боль, пронзившую ногу, даже несмотря на онемение, он прокраискивал всё дальше, извиваясь всем телом, вцепляясь скрюченными пальцами в лёд. Туннель становился всё уже, всё ниже. Огромные когти царапнули пальду и вонзились в левую ногу, разрывая мышцы и сухожилия как раз в том месте, которое блёнки уже повредил при падении с вант. Он почувствовал запах собственной крови, и существо, похожее, тоже его почувствовало, поскольку на мгновение остановилось и взревело. В ледяном тоннеле рёв прозвучал оглушительно. Плечи блёнки плотно упирались в стены тоннеля. Дальше он не мог продвинуться, и он знал, что нижняя половина его тела по-прежнему остаётся в пределах досягаемости для чудовища. Оно снова взревело. Сердце Блэнки сжалось от жуткого звука, но не оцепенело от ужаса. Используя несколько секунд отсрочки, ледовый лоцман отполз немного назад, где тоннель был пошире, вытянул руки вперед, коленями оттолкнулся ото льда изо всех оставшихся сил, и, сдирая с плеч ткань рубахи вместе с кожей, протиснулся в отверстие, явно не рассчитанное на человека даже средних размеров. Ледяной тоннель расширился и пошел под уклон. Бленки расслабился и покатился вниз на животе по узкому льду, дополнительно смазанному собственной кровью. Существо взревело в третий раз, но теперь ужасный рёв прозвучал на несколько футов дальше. В последний момент, прежде чем выпасть из тоннеля на открытое пространство, Бленки решил, что все усилия потрачены даром. Тоннель, вероятно образовавшийся в процессе таяния много месяцев назад, проходил сквозь маленький айсберг и теперь снова выбросил блинки наружу. Он лежал на спине под звёздами. Он чувствовал запах собственной крови, впитывающейся в свежевыпавший снег. Он также слышал, что существо прыжками огибает айсберг, сначала слева, потом справа. Охваченное безудержным желанием поскорее добраться до него, но уверенное, абсолютно уверенное теперь, что дразнящий, возбуждающий запах человеческой крови приведёт его к добыче. Ледовый лоцман получил слишком много телесных повреждений и потерял слишком много сил, чтобы плыть дальше. Пусть то, что должно случиться с ним, случится сейчас. И пусть по воле бога, покровительствующего морякам, провалится в тароры проклятое существо, которое собирается сожрать его. Блинки оставалось лишь надеяться, что какая-нибудь из его костей застрянет в глотке у гнусной твари. Прошло несколько минут, и зверь взревел еще с дюжину раз. Каждый следующий рев звучал все громче и разочарованнее, и доносился с нового румба черного компаса ночи, прежде чем Бленки осознал, что преследователю никак до него не добраться. Он лежал под звездным небом, но в своего рода ледяном ящике, размером примерно 4 на 6 футов, образованном по меньшей мере тремя массивными айсбергами, сдвинутыми небом. и притёртыми друг к другу давлением морского льда. Один из наклонившихся айсбергов нависал над ним подобием падающей стены, но Бленьки всё равно видел звёзды над головой. Он также видел свет звёзд, пробирающийся сквозь две вертикальные щели в противоположных углах своего ледяного гроба. И он видел громадную тень, заслонявшую свет в одной из щелей, всего в 15 футах от него. Но щели между айсбергами имели ширину не более 6 дюймов. Протаивший тоннель, через который Бленьки прополз, являлся единственным путём доступа сюда. Чудовище ревело и ходило кругами ещё минут 10. Томас Бленьки с трудом сел, прислонился ободранной в кровь спиной к ледяной стене. От верхней одежды он избавился, а штаны, два свитера шерстяных, хлопчатобумажные рубахи и шерстяная фуфайка превратились в окровавленные лохмотьи и приготовился умереть от холода. Существо не уходило. Оно продолжало кружить вокруг трех айсбергов, служивших Бленке укрытием, словно какой-нибудь беспокойный хищник в одном из неведомых лондонских зоосадов. Только сейчас в клетке сидел Бленке. Он знал, что даже если случится чудо и зверь уйдет, У него не осталось ни сил, ни воли к жизни, чтобы выбраться отсюда по узкому ледяному тоннелю. И даже если бы ему удалось проползти по тоннелю, он всё равно с таким же успехом мог бы находиться на Луне. На Луне, которая сейчас выглядывала из-за смертельно несущихся облаков и заливала айсберги мягким голубым светом. И даже если бы он чудом сумел выбраться за пределы скопления айсбергов, Триста ярдов до корабля ему не преодолеть никакими усилиями. Он больше не чувствовал тепла и не мог пошевелить ногами. Со стороны щелей снова донесся шум. Но Бленки не обратил на него внимания. — Будь ты проклята, дьяволова семя! — пробормотал ледовой лоцман с трудом шевеля, немевшими от холода губами. Возможно, он вообще не произнес ни слова. Он осознал, что умирать от холода, даже истекая кровью, хотя кровь, похоже, уже застывала на морозе и почти не лилась из рваных ран и глубоких царапин, совсем не больно. По правде говоря, даже приятно. Удивительно легко и приятно. Лучшей смерти не представить. Бленки осознал, что в щели между ледяными стенами пробивается яркий свет. Существо использовало факелы, чтобы хитростью выманить его из убежища. Но он не попадется на эту старую удочку. Он будет сидеть тихо, Пока свет не померкнет у него перед глазами, пока он не погрузится в блаженный вечный сон, он не доставит зверю удовольствия услышать свой голос теперь после долгой безмолвной дуэли. Чёрт вас побереги, мистер Бленки, гулко прогремел бас капитана Кразие в ледяном тоннеле. Если вы там окликнетесь, чёрт возьми, или мы останемся во тьме? Бленки моргнул, вернее, попытался моргнуть. Ресницы и веки у него смёрзлись. Что это? Очередная коварная уловка демонического существа. "Здесь", прокрипел он, потом повторил погромче. "Я здесь". Минутой позже, головой и плечи помощника канапатчика Корнелиуса Хики, одного из самых щедушных мужчин на Терроре, легко высунулось из отверстия в ледяной стене. В руке он держал фонарь. Блонки вяло подумал, что помощник канапатчика сейчас похож на новорождённого гнома с красивым личиком. вылезающего из материнской утробы. В конечном счете за него взялись все четверо врачей. Время от времени Бленки выплывал из блаженного забытья, чтобы посмотреть, как продвигаются дела. Иногда над ним трудились врачи с его собственного корабля, Пэдди и Макдональд, а иногда костоправы с Эребуса. Бленки испытывал желание сказать Гуцеру, что полярные белые медведи, способные развивать скорость значительно больше 25 миль в час, когда они захотят. Но с другой стороны, был ли это полярный белый медведь? Бленки так не думал. Полярные белые медведи существа земные, а это чудовище определённо явилось из каких-то иных миров. Бленки в этом не сомневался. В конечном счёте, потери оказались не такими уж и большими, в действительности минимальными. Джон Хенфорд, как выяснилось, не пострадал. После того, как Бленки оставил его с фонарём, Вахтенный правого борта погасил огонь и дал деру с корабля, бросившись в обход к левому борту, чтобы спрятаться, пока жуткая тварь карабкалась по мачте вслед за ледовым лоцманом. Александра Берри, которого Бленки считал погибшим, нашли под грудой рухнувшие парусины среди опрокинутых бочек прямо там, где он стоял на посту у правого борта, когда существо появилось на палубе и сломало развернутый вдоль судна грот арей. служивший коньковым брусом. Берри достаточно сильно ушиб голову, чтобы не помнить ничего из случившегося той ночью. Но Кразее сказал Бланки, что они нашли дробовик матроса и из него стреляли. Разумеется, ледовый лоцман тоже стрелял из своего дробовика почти в упор в громадную фигуру, нависшую над ним подобием стены, но нигде на палубе не обнаружили ни капли крови чудовищного существа. Кразье спросил Бленке, как такое возможно, чтобы два человека стреляли в зверя с близкого расстояния и не пустили ему кровь. Но ледовый лоцман не решился высказать свое мнение. В душе, разумеется, он знал. Дэви Лейс тоже оказался целым и невредимым. 39-летний матрос, несший вахту на носу, вероятно слышал и видел многое, в том числе, предположительно, и первое появление существа на палубе. но ничего не говорил. Дэвид Лейс снова впал в оцепенение и молчал, уставившись остекленелым взглядом в пустоту. Сначала его положили в лазарет террора, но поскольку всем врачам требовалось это забрызганное кровью помещение для возни с Бленки, Лейса перенесли на носилках в более просторный лазарет Эребуса. Там Лейс снова лежал неподвижно, по рассказам слова охотливых посетителей ледового лоцмана и смотрел не мигающим взглядом в потолок. Сам Бленке отделался не так легко. Чудовище оторвало ему правую пятку с доброй половиной ступни. Но Макдональд и Гуцер, отрезав кровавые лохмотья и прижегши рану, заверили ледового лоцмана, что они при содействии корабельного плотника изготовят кожаный или деревянный протез на ремешках, и он снова сможет ходить. С левой ногой дела обстояли хуже. В нескольких местах на голени мясо сорвано до кости, и сама кость серьёзно повреждена когтем. И впоследствии доктор Педди признался, что все четыре врача не сомневались, что ногу придётся ампутировать по колено. Но одним из немногих плюсов арктического холода являлось замедленное течение воспалительных и гангренозных процессов в ране. И после вправления самой кости и наложения 400 с лишним швов нага блёнки, хотя и искривлённая покрытая жуткими шрамами и местами лишенная целых волокон мышечной ткани, медленно заживала. «Твои внуки будут в восторге от этих шрамов», сказал Джеймс Рейт, второй ледовой лоцман, пришедший навестить товарища. Холод тоже сделал свое дело. Бленке умудрился сохранить все пальцы на ногах, они ему понадобятся, чтобы удерживать равновесие на покалеченной ноге, сказали врачи. Он потерял три пальца на левой руке и два на правой. Гутцер, явно знавший толк в подобных вещах, заверил ледового лоцмана, что с течением времени он научится писать и принимать пищу вполне изящно при помощи мизинца и безымянного пальца, оставшихся на левой руке, и сможет застёгивать штаны и рубахи при помощи большого пальца, мизинца и безымянного на правой. Томосу Бленки было похрено, научится он застёгивать штаны и рубахи или нет. Пока он был жж Гнусная тварь сделала всё возможное, чтобы отправить его на тот свет, но он всё же выжил. Он мог понемногу есть, болтать с товарищами, выпивать свою ежедневную четверть пинты рома. Он уже принаровился держать забинтованными руками оловянную кружку и читать, если кто-нибудь устанавливал перед ним книжку. Он твёрдо решил прочесть Фигфильдского священника, прежде чем покинет сей бредный мир. Бленки был жив и собирался оставаться в живых по возможности дольше. Тем временем он испытывал странное счастье. Ему не терпелось поскорее вернуться в свою крохотную каюту, расположенную между равно крохотными каютами третьего лейтенанта Ирвинга и капитанского вестового. А это могло произойти в любой день теперь, когда врачи были абсолютно уверены, что закончили кромсать, зашивать и обнюхивать его раны. Тем временем Томас Блинки испытывал счастье, лёжа на своей койке ночью, слыша ворчание, шёпот, пердёж и приглушённый смех матросов в тёмном кубрике. Всего в нескольких футах за переборкой и грозное рычание мистера Дигла, отдающего приказы своим подчинённым за выпечку лепёшек в поздний час. Томас Блинки прислушивался к скрежету и треску морского льда, пытающегося раздавить террор И засыпал под эти звуки так крепко, как заснул бы под колыбельную, слетающую с безгрешных уст родной матери.